Тут их либо сажают в отдельные клетки, либо дают наркотики. Последние дешевле, и прятать их проще. Если бы псы не были под кайфом, им никакая загородка с проволокой не была бы преградой. Когда кого-то из них начинает жрать, он даст дёры сквозь любые колючки хоть хоть полшкуры на них оставит. Им да это чухаться, тогда когда появляются приличные ставки на собачий бой, и риск оправдан. Сперва сражение, потом снова под кайф. Дженнелли рассмеялся. Ты понял? Эти петь были вроде наших звезд рока, и всегда новых можно приобрести. Дженнелли раскрыл там магазинную сумку и вытащил бифштексы. Еще припарковавшись на лесной дороге, Он их освободил от оберток и вогнал в каждый шприцин то, что он назвал питбуль-коктейль, джинелли, смесь мексиканского коричневого героина со стрихнином. Теперь он размахивал в воздухе своим угощениями наблюдал, как спящие псы медленно приходили в себя. Один из них глухо тякнул, прозвучало, как храп человека с сильным насморком. «Заткнуться, то ужин не будет», — спокойно скомандовал Дженелли. Тот пес, что гавкнул, сел, но тут же его снова повело ко сну, вот-вот завалится намок. Дженелли бросил один бифштекс за загородку. Секунда, две, три, и все они заворочились Кто-то слегка гавкал, но так невнятно, что можно было этим пренебречь. Кроме того, если бы кто-то появился из табора, Дошел бы с фонарем, достаточно времени, чтобы смыться в лесу, но никто не появился. Билли зачарованно слушал, пока Джинелли спокойно вел свой рассказ. Он присел в сторонке, закурил Кэмилл и наблюдал, как умирают собаки. «Большинство из них умерло очень тихо», — говорил он. Нет ли хоть намека на сожаление в его голосе, подумал Билли с беспокойством. У пары из них были конвульсии, но не сильные, только и всего. Джинелли подумал, что не так уж и плохо для псов. Цыгане для них готовили участь куда страшнее. В общем, в пределах часа все было сделано. Когда итальянец убедился, что сдохли все собаки, вынул из кармана доллар, взял ручку и написал на нем. «В следующий раз это могут быть твои внуки, старик». Уильям Халлин говорит, чтобы ты снял с него сам знаешь что Он сбросил вонючее пальто, повесил его на жертвя ограды, Сверху наделал на него шляпу, снял цыганскую обувь и переоделся в свои кеды, которые держал в сумке, после чего удалился. На обратном пути малый заблудился, удалось сориентироваться по смердящему месту, мимо которого уже проходил, а там увидел огонек фермы и нашел проселок, сел в машину и вернулся в бар -харбор. На полпути, по его словам, с машиной что-то случилось. В чем дело, он не понял. Но просто она ему не понравилась. И раньше такое бывало. Начинаешь вдруг не доверять машине, хотя, как правило, это ничего особенного не значит. Разве что пару раз было. «Я решил бросить ее», — сказал Джинелли. «Не хотел ничего оставлять на воле случая. Мало ли...» Может, у кого из этих цыган была бессонница, прошелся, увидел машину, может, меня увидел в ней, а тогда запросто нашли бы меня потом. Видишь, я очень серьезно к ним отнесся. Смотрю на тебя и думаю, надо очень и очень серьезно к ним отнестись. Припарковал машину на другом проселке, снял крышку распределителя и прошел пешком три мили до города. К тому времени развело. Оставив Билли в другом отеле, Джинелли поймал такси и отправился обратно в Бар-Харбор, попросил водителя ехать помедленнее, поскольку хотел кое-что найти. — А что именно? — спросил шофер. — Может, я помогу? — Ничего, — ответил Джинелли. — Когда увижу, сразу узнаю.